Глава 12 12.1 «Мое бедное и несчастное сердце. Страх или ура. Когда, наконец, господин Ирчин вышел из торгового дома, он словно бы стал совсем другим гоблином. Нет, конечно, даже по внешнему виду гоблином этот монстр уже давно перестал быть. Но именно тем хромающим стариком назвать его сейчас язык уже точно не поворачивался. В его движениях во взгляде чувствовалась власть и уверенность, В этот момент он, по ярко выраженной надменности, вполне мог соперничать с самим тысячником Тараком Кровавым. И даже тот не вел себя в чужих мирах с такой показной спесивостью, я бы даже сказал, наглостью. А после того, как те пугающие все эти несколько часов рыцари смерти, что стояли на страже торгового дома, почтительно поклонились господину Ирчину и к тому же при этом назвали его по какой-то причине владыкой афетом, то я на одних инстинктах вызвал справку. И действительно! О, Великий Антерос, как это вообще могло произойти? Прочитав системную справку, я не поверил своим глазам. Темный каратель Диранга, уровень 58, Афет!» А я ведь давно что-то такое подозревал. Просто мысль никак не хотела сформироваться. Что-то все эти годы не давало мне покоя. Какая-то несуразность в происходящем. Это его сверхъестественное чувство, направленного на него взгляда. Невозможное для рядовых существ чувство тревоги за несколько дней, ни много ни мало, до настоящей трагедии. И это постоянно повторялось из раза в раз. Да хотя бы тот случай, когда он на голову разбил целого сотника. Это и в голову такое прийти не могло. Чтобы существо на целый ранг ниже, так еще и значительно уступая уровнем, могло победить. И не с помощью какого-нибудь особенного навыка. Нет, просто грубой силой, сноровкой и умением он ведь действительно и не был никогда гоблином. Никогда! И это его поведение. Он словно бы скрывал свою внутреннюю суть все эти годы. Выполнял приказы ничтожеств по сравнению с собой. Ведь даже тысяч нектарок кровавый наверняка слабее его. Это же темный каратель. Настоящий демон из нижних миров. Он все эти годы насмехался над нами, притворяясь всего лишь слабым гоблином, А это его кажущаяся старость. Кромота. Как же он наверняка смеялся, глядя на наши потуги и тихие издевки. И вот, целого владыку в городе Назар и Шел провожают как дорогого гостя. Наверное, даже тысячника не удостаивали здесь поклонами. А я с этим отбросом тоталемом со пытался отравить это чудовище дешевым ядом, годным для уничтожения ничтожных жуков. Как же он наверняка забавлялся и наслаждался трепыханиями мелких червей под его ногами в этот момент. А это ничтожество. Сотник отцев. Как он надрывал свою глотку, поливая бранью скрывающееся под его боком чудовище. Так, ко всему прочему, решил его еще и продать. Не удивлюсь, если этот владыка Афет вернется в крепость когти зальма и выпьет душу этого наглеца. Хотя он мог бы сделать это прямо там. И судя по тому, что этого не произошло, значит, все не так просто, как мне кажется на первый взгляд. И ведь у него были все это время какие-то планы и цель, ради которой все это было затеяно. Не зря же этот демон десятки лет зачем-то скрывался под личиной обычного гоблина. Использовал этот очень правдоподобный морок. Хотя что ему эти тридцать лет для существа, исчисляющего свою жизнь веками? Продолжая двигаться по пустынным улицам города Назар и Шел, вслед за владыкой, я никак не мог успокоить свое сердце. Оно продолжало колотиться в безумном темпе, словно пытаясь вырваться из груди. А тревожные мысли никак не могли найти опору. «Да какие там гоблинские головорезы! Еще бы крестьян отправили убивать этого монстра!» Естественно, что все они потерпели жестокую неудачу. А он все это время насмехался над нами. Ведь ни одной опасной ситуации для демона из нижних миров здесь попросту и быть не могло. Все эти смертельно опасные задания, неимоверно тяжелые испытания, якобы свалившиеся на плечи старого гоблина, это все всего лишь пыль и тлен под его ногами. А как все смеялись в нашей сотне, когда старый десятник из раза в раз отказывался повышать свою характеристику живучесть и увеличивал продолжительность жизни, когда он дряхлел прямо на глазах. И все ждали его смерти буквально со дня на день. А ведь это, все это, был всего лишь просто искусный морок. Настолько сильный, что никто из старших офицеров даже не заподозрил неладное. И дело не только в этом. Ведь этот владыка и вел себя соответственно обычному гоблину, лишь в малостях показывая свою уникальность. От этих мыслей и всей той несправедливости сердце буквально разрывалось на части. Даже не знаю, то ли от страха, то ли от отчаяния. А этот наивный слепец Таталемсо думал, что старик сошел с ума, подвергнув свое тело изменениям, и теперь этот безумец думает нас съесть. Как же он ошибался! Ведь темные каратели хорошо известны своими ритуалами, и используют они в основном жертвоприношения. А что может прославить его бога лучше, чем принесенные жертвы в мертвом мире нежити? «Очень изящно», — сказал бы я, — «если бы не самого меня собирались заколоть на жертвенном камне, как какого-нибудь мясного тура». Уже проходя главные ворота города, одинокий мертвый волшебник внезапно повернулся к... не знаю, как его теперь и называть, но, думаю, не стоит раздражать такое могучее существо и обращаться, как и раньше, господин Ирчин. Так вот, мертвый волшебник почтительно поклонился и произнес «Вечных сумерек, владыка Фед!» Прохрипела нежить. И вновь господин Ирчин высокомерно полностью проигнорировал вежливое к себе обращение, словно не замечая склонившегося мага. А главное, он шел очень уверенно и совершенно не спеша, как будто бы не в чужом мире, а как раз-таки наоборот. Хотя в этом был некоторый смысл. Миры нежити, наполненные эманациями смерти, очень близки по своему духу к нижним мирам демонов, наполненных тьмой, болью и отчаянием. И демоны, в принципе, считались существами более высокого порядка, чем нежить и их производные. Первый раз я оглянулся, лишь когда от города мы удалились на пару верст. Назар и шел постепенно начал скрываться в легкой дымке, да и сердце понемногу начало успокаиваться. Не знаю почему, но я снова использовал справку на господине Ирчине, наверное, в надежде, что все это мне привиделось, что это был морок, наведенный обитателями города мертвых. «Гоблин, Эфранк, уровень 38 восьмой, Ирчин злобный». И вроде бы он начал прихрамывать на одну ногу. «Нет!» Я встряхнул головой. «Это мне не привиделось!» «Нет!» «Все это было в взаправду!» «Ведь как иначе объяснить тот факт, что мы из раза в раз отбиваемся от целых легионов мертвых тварей?» Так и продолжив двигаться в довольно неспешном темпе, я погрузился в какую-то прострацию, уйдя в свои мысли полностью. Песок под ногами тихо шуршал. Никто из нашего отряда не пытался друг с другом разговаривать, словно всем хватило ума посмотреть справку о господине Ирчине в тот самый момент. «Да и о чем нам было говорить, когда отчаяние буквально душит тебя изнутри?» Незаметно стало темнеть, но это никак не отвлекло меня от размышлений. Не знаю почему, но господин Ирчин, несмотря на свои габариты, шел размеренно и медленно, и даже мелкому татале Со не приходилось переходить на бег, чтобы не отставать от него. Шел и никак не мог понять, чем в своей жизни я мог заслужить такие испытания. Неужели мои грехи перед великим антеросом так велики? Ведь чем дальше я движусь, тем все тоньше лед под моими ногами и непроглядней жуткий темный омут, желающий поглотить. А ведь, если так подумать, то мой контракт совсем скоро должен был закончиться. Каких-то несколько лет оставалось, и должность где-нибудь в тылу вполне можно было бы выкупить. Конечно, это, скорее всего, была бы крепость на границе владения Тысячника, но все же это лучше, чем топтать пыль других миров. А, да чем это я думаю? Какая должность в тылу? Нас же продали, как мешок с пшеном». Даже если великий Антера смелостевится надо мной, и я таки чудесным образом окажусь в родном мире Ашар, то сотник Ацеф убьет меня раньше, чем успею поведать о своих приключениях. Ведь свидетели того, что старшие офицеры торгуют своими солдатами, никому не нужны. Из глубины отчаяния меня вывел приказ господина Ирчина: Подготовьте лагерь к ночевке! Прорычал он как-то задумчиво, словно был поглощен своими мыслями. И, как ни странно, но костер даже в этом мире ТСР, где само пламя выглядит блекло, отвлек меня от пугающих мыслей. Ведь действительно, я еще жив. И если так разобраться, то господин Ирчин не проявляет ко мне вообще никакой агрессии. А вот все три сотни солдат, магов и младших офицеров, что отправились на эту злосчастную миссию, уже мертвы. Одним была уготована судьба стать кормом для инсектоидов, Других, кому посчастливилось дойти до города холод джерэм продали мертвецам для экспериментов. Одни, наверное, старшие офицеры, будь они прокляты, смогли выжить. И, как ни удивительно, мы тоже. Огонь в костре все разгорался, и еда в котелках начала закипать и будоражить мое обоняние. Как-то незаметно я понял, что просто чудовищно хочу есть. И действительно, за целый дневной переход я не съел ни одного кусочка вяленого мяса. Так был поглощен своими мыслями, хотя вроде бы темп нашего марша это предполагал. Дождавшись, когда Мореш разложит кашу по нашим чашкам, я, взяв свою, спустился немного с холма, чтобы во время еды любоваться на такие спокойные и далекие звезды на небосклоне. «И чего это ты отделяешься от коллектива?» Испугал меня своим неожиданным появлением Таталемсо. «Вот ты нур, главатрышка! Я из-за тебя кипятком ошпарился!» Раздраженно прошипел я, рефлекторно накладывая заклинание лечения на свою пострадавшую руку. «Совсем с ума сошел? Чего подкрадываешься? В следующий раз ударю тебя молнией, может мозгов прибавится?» «Ну, ты что горячишься?» В примирительном жесте поднял руки Таталем со. «Я пошутил, просто пошутил!» «Действительно слабоумный. Уже больше разочарован, чем зло», — сказал я. «Ты часом не забыл, где мы находимся? Или тебе привиделось, что ты в своем доме трапезничаешь с кучей служанок?» Так я тебя разочарую, мы в мире обреченных, в самой потаенной заднице всей радуги миров. Что-то ты совсем раскисли, Ур! Че такой злой? Со странным весельем в голосе произнес тоталемсо. Даже не знаю, с чего начать, раздраженно ответил я. Может, с того, что мы пытались отравить ядом своего десятника, а потом выяснилось, что нас продали нежити для экспериментов, и вытащил из этой смертельной ситуации по какой-то причине именно он. А может быть то, что наш господин Ирчин на самом деле оказался темным карателем и самым настоящим владыкой из Нижних миров? Может быть, это немного испортило мне настроение. Как думаешь, Таталемсо? Нет, это, кажется, ты зашел Малиур. Недоумённо вытрыщив на меня глаза, произнес молодой волшебник. Какой еще темный каратель? Какой владыка демонов? Не прикидывайся, Нурглам. Ты сам слышал, как господина Ирчина, рыцари смерти на входе в торговый дом, назвали владыка Афетом. «Начиная закипать, — сказал я, — но по-прежнему стараясь говорить тихо, так, чтобы господин Ирчин, который сейчас был в палатке, меня не услышал. Или тебе не хватило мозгов использовать в тот момент справку?» «Конечно, я этого не делал. Да и зачем? Чтобы увидеть что?» Столикой сарказма спросил Таталемсо. «А то, что господина Ирчина назвали владыка Афетом, это вообще ни о чем не говорит. Мы же не можем знать всех правил обычая обычаев, принятых в городе Назар Шелл». «Может быть, у них так заведено обращаться к торговцам из других миров?» «Ответь мне, мой недалекий друг, почему тогда ты шел весь сегодняшний день такой подавленный? Что опечалило тебя, если твоему взору не открылся тот ужас, что увидел я?» «Не то чтобы я был расстроен. Мне попросту показалось, что господин Ирчин о чем-то сильно задумался. И я решил не злить его пустыми разговорами на марше. Ну и не буду скрывать, некоторые впечатления на меня произвели те дворы смерти». «Да и было у меня опасение, что нас тоже попытаются продать, как это уже случилось ранее. Но я успокаивал себя тем, что наше количество, ну да и что нам говорить, качество, совсем не идет в сравнении с тем, что предлагал торговцам нежити наш бывший сотник отцев». Размеренно и как-то чересчур спокойно прошептал Таталемсо. «Знаешь, а я не буду тебя переубеждать», — разочарованно произнес я. «Если тебя опечалили столь малые проблемы...» то ты никогда не поймешь той глубины отчаяния, в которой я оказался». «Постой, Леор, чего ты начинаешь такие упаднические речи?» – торопливо сказал Таталемсо. «Что могла показать справка, чтобы привести тебя в такое уныние?» «Да ничего такого. Просто снова все твои задумки и гениальные планы оказались ничтожные и глупы, столкнувшись с действительностью».